Оказавшись наедине с мертвецом, Хасина заметил, что в комнате начали постепенно умирать звуки. Они теряли реальное наполнение, растворялись в тишине, лишаясь заключенного в них смысла. Тишина становилась все глубже, напоминая ил, поднимающийся с морского дна. Он сначала покрывает ноги, потом тело, по пояс, затем по грудь. Но Хасина не покидал накату. Он сидел в комнате, прикидывая на глаз толщину слоя тишины, которая ее заполняла. Всматривался в профиль старика и думал, вот она, смерть. Осознание случившегося пришло не сразу. Воздух как-то по-особенному подтяжелел. И Хасина уже не мог сказать с уверенностью, реальны его ощущения или все ему только кажется. Зато взамен многое вдруг как бы само собой стало понятно. Парню казалось, что, умерев, Наката вернулся, наконец, в свое обычное состояние. Иного способа для этого не существовало, только смерть. — Да, отец, — произнес вслух Хасина, обращаясь к покойнику, — нехорошо так говорить, конечно, но ты неплохую смерть себе придумал. Действительно, старик умер во сне, тихо. Наверное, и подумать ни о чем не успел, судя по выражению, застывшему у него на лице спокойному, безмятежному. В последние минуты он не испытывал ни страданий, ни сожаления, ни колебаний. Уж если помирать, то вот так мелькнула в голове Хасина. Он не знал, что за жизнь была у накаты, какой она имела смысл, но если на то пошло... «У кого в жизни все четко и ясно?» «А вот что для человека важно, что в самом деле значение имеет, — это как он умирать будет, — рассуждал про себя парень. «Может, это даже поважнее, чем то, как человек жизнь прожил. Хотя все таки смерть должна зависеть от того, как живешь. Парень смотрел на мёртвого Накату, и мысли сами собой теснились у него в голове. «Так-то оно так, но оставалась одна важная проблема». а кто теперь будет вход закрывать? Наката почти все дела успел сделать, все, кроме одного. Вот он, камень, у дивана, в ногах, лежит. Подойдет время, думал Хасина, и придется его ворочать, вход заваливать. Правда, Наката говорил, что с камнем надо быть поосторожнее, очень опасная штука. Нужно знать, как правильно его переворачивать, а то Таких дров можно наломать. Тут одной силы мало. Ну что, отец? Обратно тебя, конечно, не вернешь, но с этим делом ты меня подставил, сказал Хасина, глядя на мертвеца. Но ответа, разумеется, не получил. И еще проблема. Что делать с телом? Можно, конечно, как обычно, в таких случаях поступают, позвонить в полицию или в больницу, приедут и заберут. Так делают 99% людей, и Хасина бы так поступил, если бы мог. Только Наката замешан в убийстве. Его разыскивает полиция, узная они, что Хасина десять дней чем-то занимался вместе с таким человеком. Каково ему будет? Могут забрать, станут допрашивать часами. Не приведи, господи. Ну как все объяснишь, тем более полицейским? Еще тот народ. Нет, в это дело лучше не влезать. Да еще это квартира, подумал Хасина. Про нее что сказать? Молодин старичок... «Разрешил попользоваться. На полковника Сандерса похож. Он ее специально для нас приготовил, и мы можем делать здесь что хотим и сколько нам угодно. Так и сказал. Разве полиция в такое поверит?» «Сомнительно». «А кто такой полковник Сандерс? Он американский военнослужащий?» «Нет, что вы! Это старичок с вывески кентукских жареных кур. Вы, должно быть, знаете, господин следователь? Да-да, это который в очках с белой бородкой. Он здесь, у вас, в Токамацу, зазывало, по переулкам шляется. Так мы с ним и познакомились. Он мне девочку подыскал. Попробуй, скажи им такое». «Сразу идиот! Ты что мне плетешь? «Да ещё и врежут как следует». «Это же настоящий якудза на государственном содержании!» Парень глубоко вздохнул. «Ой, надо отсюда ноги делать. Поскорее и подальше. С вокзала позвонить в полицию и, не называясь, сказать, что по такому-то адресу человек умер. Потом сразу в поезд и в ногою. Может, и удастся вернуться Накат «Накатов все-таки своей смертью умер, так что полиция особенно копать не должна». Приедут родственники, заберут тело, похоронят по-тихому. А я двину к шефу, бухнусь в ножки. Извините, виноват, теперь так буду работать. Плохого слова никогда обо мне не скажете. Глядишь, и возьмет обратно». Хасина собрал вещи, положил в сумку смену белья, надвинул кепку «Тьюнити Драгонс, выпустил сзади собранные в хвост волосы, нацепил зеленые солнечные очки, В горле пересохло, он достал из холодильника банку диетической пепси и, прислонившись к дверце, стал пить. В этот момент его взгляд скользнул по дивану и наткнулся на круглый камень. Камень от входа так и лежал, как он его перевернул. Хасина зашел в спальню и еще раз посмотрел на прикорнувшего старика. «Мертвые разве такие?» Казалось, он тихо дышит, того и, гляди, встанет и скажет Хасина сан, у накаты со смертью ошибка вышла. Но нет, накаты умер. Чудес не бывает. Водораздел между жизнью и смертью он уже преодолел.